Река. Отец с маленьким сынисткой на рыбалке. Ой, пап, пап, смотри, картошка плывет. <свят> Это не кар... <свят> ну, в общем, да, картошка. сау сау сау Шапилевых! Вася, ты за чёртиков напивался? <свят> нет, а ты? Я тоже. А вот колько, сколько сколько допился, себе, Врешь, Врёшь, яснова! Не пить мне три дня! Вижу, вчера ползет по улице, а по нему зеленые чертики так и скачут, так и скачут. Кошмар какой! Аня, мне приснилось, что я беременна Зой, тебе провериться надо Ты знаешь, во сне я была так счастлива И у психиатра тоже Если вы захотели бросить курить, но не получилось Потом пить и тоже не получилось А затем отказаться от известного секса И опять безрезультатно Она наплюйте! От секса по пьянке еще ни один курильщик не помирал. <связывая> да, да. За милелый, за милелый, за милелый. Миша, и ты готов доказать мне свою любовь? Любым способом, конечно, дорогая, с которого начнем танцуем. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> <связь>